Часть третья. По линии контрразведки. Глава 1. Для посвященных нет тайн. На станции Площадь Революции было многолюдно, но отходящие один за другим поезда и бесконечные ленты экскалаторов справлялись с напряженными пассажирскими потоками, не давая обычному оживлению перейти в неуправляемую давку разворошённого муравейника. Встречи с агентурами здесь можно проводить только утром и вечером. Днём это затруднительно, а в часы пик совершенно невозможно. Практическое занятие оперативно-тактических возможностей систем метрополитена вёл майор Синицкий. С ним были три слушателя. Из курса оперативной психологии Волк знал, что таков предел группы, не привлекающей постороннего внимания. И преподаватели, и ученики одеты в форму сотрудников метрополитена. Это еще одна хитрость. Униформа обезличивает во многих ситуациях, служит своеобразным пропуском и в то же время позволяет сохранить анонимность. А сейчас включите рации. Странно. В 30 метрах под землей радиосвязи нет и быть не может, но приказы не обсуждаются. Волк щелкает тумблером в кармане и тут же ушную телефонную гарнитуру, наполняя знакомый фон эфира. Федерику и Крылкову удивлённо переглядываются. Они одногодки волка, но он чувствует себя намного старше и опытнее. Это его ощущение распространяется и на всех других соучеников. Ретранслятор с выходом на наземную антенну, догадывается волк. Примерно так. Синиский кивает на массивную круглую люстру из потускневшей бронзы. Датчики приема там. Наиболее уверенный контакт в радиусе 10 метров. Пошли дальше. Упруго лавируя между спешащими пассажирами, сотрудники метрополитена движутся по перрону в сторону головного вагона. Волку нравятся практические занятия. Они уже изучили центральный канализационный коллектор, системы городского водоснабжения, вентиляционные шахты, телефонные колодцы. Побывали на крышах небоскрёбов Калининского проспекта, облазили чердаки Арбата. На земле, над землей, под землей везде течёт своя жизнь, которая в любой момент может заинтересовать КГБ. Теперь наступила очередь метро. Цивилизованный мир световым мрамора обрывается у черного зева туннеля. Дальше километры первобытного мрака с редкими светофорами и лампочки технической подсветки. Слева, почти ухода в туннель, деревянная дверь без каких-либо надписей. Смотрите внимательно. Мойр двумя руками берется за массивную ручку, приподнимаем вверх и откатываем. Ему приходится сделать заметное усилие, чтобы дверь откатилась в сторону. Не мудрено. Она из толстого стального листа, деревянная панель всего лишь маскировка. Слушатели по очереди заглядывают внутрь. Уставя комната около 10 квадратных метров, ровный пол Я чистые стены и потолок отблескивают металлом. При обнаружении любых взрывных устройств следует их занести сюда и закрыть, тогда взрыв не причинит никакого вреда. Синиский закрывает дверь. А что там за люк в углу? спрашивает Федёрко, Волк удивляется, он не заметил никакого люка. Пока вам это знать не надо, говорит майор, и по узкому огороженному заборчиком мостику ведет учеников в туннель. Через 10 метров у грубой кирпичной кладки имеется еще одна железная дверь с нарисованным черепом и костями. Это вам пока тоже знать не надо, синий с согнутым пальцем по зловещему рисунку. Но иметь в виду следует, потому что при выполнении определенных заданий вам придется всем этим пользоваться. Тогда вы получите дополнительный инструктаж. Вопросы есть? А что все станции имеют специальное оборудование? Интересуется Фюдерко. Бойкий парень с пытливыми глазами. Он нравится Волку больше, чем Крылков. Тот никогда не задает вопросов, и на лице у него застыло туповатое выражение напряжения и испуга. Как только он прошел конкурсный отбор, наверное, анкета очень хорошая. Старые станции да, кивает майор. Лаврентий Павлович придавал этому большое значение, так по инерции катилась до 61 -го года. А потом деньги стали экономить. Но если нужда есть и новое оборудуется. Еще вопросы? Нет? Тогда слушаю вводную. Разделяйтесь при радиомолчании следуйте по произвольному маршруту. Через полчаса поднимайтесь на поверхность, выходите в эфир, сообщайте свои координаты. Задача пройти максимально большой отрезок пути. Вперед, время пошло.